Артур Конан Дойл. Задира из Броука Скорта. Рассказ из цикла «Сумеречная межа». Перевод Ростислава Леонидовича Рыбкина. В тот год происходило все в 1878 Добровольческая кавалерия южных графств Центральной Англии расположилась для учений близ лутона и вопрос, который мучил всех до единого в лагере, заключался не в том, как лучше приготовиться к войне в Европе, А как найти человека, которого не уложит за 10 раундов сержант ветеринарной службы Бертон? Громело Бертон, как его называли, был 90 кг костей и мышц и от легкого шлепка его руки обычный смертный падал без чувств. Надо было, во что бы то ни стало, найти ему партнера подстать, потому что он уже задрал нос выше собственной драгонской каски. Для этого и отправили Фредерика милберна, баронета и офицера, известного больше под прозвищем Барматон, Лондон. Узнать не согласится ли кто-нибудь из столичных боксеров приехать сбить спесь самоуверенного Драгона. Боксерский ринг тогда переживал свои худшие времена. Прежние кулачные бои прекратили в бесчестье свое существование. Задушенные мирской толпой всяческого отребья, которое околачиваясь возле ринга, несло позор и гибель достойным боксерам, сплошь и рядом, скромным по смелости мастерству до сих пор непревзойденным героем К честному любителю спорта, которому хотелось просто видеть бокс без перчаток. Как правило, липли негодяи, и защититься от них у него не было никакой возможности, поскольку, будучи зрителем, он сам оказывался участником того, что по закону считалось правонарушением. Его могли раздеть среди бела дня, отнять у него кошелек, а если он этому противился, ему могли даже размажить голову. Увидеть бокс мог лишь тот, кто был готов проложить себе дорогу к рингу палкой или хлыстом. Неудивительно, что посещать эти встречи стали только те, кому было нечего терять. Эра специально отведенных для бокса помещений и разрешенных законов боев в перчатках тогда еще не наступила, и бокс пребывал в каком-то странном неопределенном состоянии. Невозможно было его контролировать, и также невозможно было с ним покончить, ибо ничто другое не влечет к себе среднего британца с такой неодолимой силой. Поэтому встречи боксеров устраивали в конюшнях и в амбарах, Ездили проводить их во Францию, тайно собирались ради них на рассвете где-нибудь за городом, в глуши, и потому же пышно расцвели всякого рода эксперименты и отклонения от правил. Сами боксеры опустились до уровня той обстановки, в которой проходили встречи. Открытый честный бокс стал невозможен, и на первое место в списке победителей попадал тот, кто громче всех хвастал своими победами. Лишь по ту сторону Атлантики появилась могучая фигура Джона Лоренс Салливана, которому судьбой было предназначено стать последним чемпионом старого бокса без перчаток и первым чемпионом нового. Учитывая сказанное, понятно, что капитану добровольческой кавалерии, так любившему спорт, оказалось не слишком-то легко найти в боксерских салонах и в тех из пивных Лондона, где собираются любители спорта, такого человека, который наверняка управился бы с огромным сержантом ветеринарной службы. В конце концов, сэр Фредерик остановил свой выбор на Альфи Стивенси из Кентиштауна восходящей звезде средней весовой категории. Этот боксер не знал еще ни одного поражения и в самом деле мог рассчитывать на звание чемпиона. Его профессиональное опыт и мастерство вполне возмещали разницу в 20 кг между громадиной и драгуном и им. Надеясь на это, сэр Фредерик милберн его и нанял, а затем приготовился отвезти в двуколки, запряженную двумя бесродногими серыми лошадьми, в лагерь добровольческой кавалерии. Они должны были выехать к вечеру, переночевать в Сен-Олденсе и прибыть в кавалерийский лагерь на следующий день. Когда боксер пришел к гостинице «Золотой крест», Бейтс, маленький грум, уже держал под усы приплясывающих от нетерпения лошадей. Стивенс, подтянутый человек с неестественно белым лицом, сел в двуколку рядом со своим нанимателем и помахал рукой кучки собратьей Грубоватый на вид в куртах без вертняков Они пришли, чтобы попрощаться с товарищем. «Удачи тебе, Альф!» – прозвучал хриплый хор после того, как юный Грум остановил лошадей, вскочил на свое место позади седаков и высокая двуколка, обогнув угол, выехала на Тарфальгард-сквер. Необходимость находить для лошадей дорогу в оживленном движении Оксфорд-стрит и Эджор роуд настолько поглощала внимание сэра Фредерика, что ни о чем другом он был не в состоянии думать, Но когда за Хэндоном начались пригороды и вместо бесконечной череды кирпичных зданий потянулись заборы, он отпустил по воде и перенес внимание на человека, сидящего рядом. Отыскал его сэр Фредерик путем переписки, по рекомендации, и потому теперь разглядывал с некоторым любопытством. Уже смеркалось, но то, что Бронет увидел, вполне его удовлетворил. Рядом с ним сидел настоящий боксер. Могучая грудь, широкие плечи, породистое продолговатое лицо – В глубоко посаженных глазах читаются смелость и упорство. А самое главное, его пока никому не удалось победить. И потому в нем все еще сохранялась та уверенность, которая неизбежно слабеет после хотя бы одного поражения. У баронета вырвался короткий смешок, когда он подумал о том, какой сюрприз он везет сержанту ветеринарной службы. «По-моему, ты в неплохой форме, Стивенс», – спросил он, поворачиваясь к своему спутнику. «Так точно, сэр, могу драться не на жизнь, а на смерть. Судя по твоему виду, это правда. Образ жизни у меня такой, какой нужно, сэр. Но в прошлую субботу я должен был драться с Майклом Коннором. И мне для этого пришлось бросить вес еще до 70 кг. Потом он, как побежденный, заплатил сколько полагалось, и я к тому же спасибо ему сейчас в самой лучшей форме. Очень удачно. Тебе понадобятся все твои силы. У твоего противника в преимущество в 20 кг веса и 10 см роста. Молодой человек улыбнулся. Против меня, сэр, выступали и с большим преимуществом. Я на это рассчитывал, но ко всему он еще и страшно дрочлив. Что ж, сэр, наше дело стараться. Скромный, но уверенный тон, каким говорил молодой боксер, понравился баронету. Внезапно в голову ему пришла забавная мысль, и он расхохотался. «Ей-богу!» – воскликнул сэр Фредерик. «Хорошенькая будет шутка, если на дороге сегодня мы встретим задиру». Альф Стивенс насторожился. «Кто он такой, сэр? Этот вопрос задают все. Некоторые утверждают, что видели собственными глазами, другие говорят, что это сказки, но похоже все-таки, что он существует и что кулаки у него на редкость крепкие и оставляют после себя очень заметные следы. И где же он живет? Около этой вот дороги. Между Финчли и Эльстри, как говорят. Вообще их двое, и они выходят по ночам в полнолуние и предлагают путникам драться по старинному. Один дерется, другой поднимает землю упавшего. Ну а уж дерется первый. Случалось, находит утром какого-нибудь бедняга, а у того лицо в лепешку. Так над ним поработал задир. Альф Стивен соживился. Мне, сэр, всегда хотелось попробовать себя схватки по-старинному, но не было случая. Пожалуй, это для меня лучше, чем перчатки. Значит, ты не боишься драться с задирой? Боюсь, да я бы 10 миль прошел только ради того, чтобы с ним встретиться. Вот было бы здорово! воскликнул сэр Фредерик. Ну что ж, сегодня как раз полнолуние. И к проезжающим он выходит вроде бы где-то здесь. «Если он таков, как вы говорите», – сказал Стивенс, «быть не может, чтобы боксеры его не знали, разве что он просто любитель и занимается этим только ради развлечений». Кое-кто полагает, что он кунюх или может жакеет в беговых конюшен недалеко отсюда, а где лошади, там и бокс. Если верить тому, что рассказывают, в парке, через который мы сейчас проезжаем, и в самом деле случается что-то непонятное, «Жуткая! Эй, осторожней, черт тебе побери!» От удивления и гнева голос у баронета сорвался и стал пронзительным. Там, где они в эту минуту ехали, дорога ныряет круто вниз, в затененную густыми деревьями ложбину, и ночью будто бы въезжаешь в туннель. Внизу, где уклон кончается, стоят по сторонам дороги два больших каменных столба, на которых днем видны пятна лишайника и ржавчины, а также геродические эмблемы, настолько пострадавшие от времени, что кажется теперь просто неровностями камня. Красивые чугунные ворота, косо повисшие на ржавых петлях, свидетельствуют одновременно и о былом процветании, и о нынешнем упадке старую усадьбы Брокусов, которая находится в конце заросшей сорняками аллеи. И именно из этих старинных ворот и выскочила на середину дороги энергичная фигура, и ловко схватила под усты лошадей, и те встали на добы упираясь. Роу, подержи лошаденок, ладно? Обернувшись, прокричал человек резким голосом. «Хочу перемолвиться словечком с вот этим вот расфуфуренным господинчиком, пока он еще не улюпит ног. Из тени вышел еще человек и молча взялся за уздечки. Этот был приземец в широких плечах и одет в какой-то чудной коричневую плащ до колен с несколькими пелеринами, а обут в ботинке гидры. На голове ничего не было, и когда свет боковых фонарей двуколки упал на этого человека, стало видно угрюмое красное лицо. Толстая нижняя губа, подбородок чисто выбрит, шея высоко обмотана черным шарфом. Когда он взял уздечки у своего более подвижного компаньона, тот в мгновение ока оказался у двуколки и положил масластую руку на ее крыло, а его светлые голубые глазки впили в путников. Собственно, его лицо было теперь ярко освещено и доступно обозрению. Шляпа была низко надвинута, но хотя на лицо падала тень, Баронет и боксер отпрянули, ибо лицо было злобное, неумолимо жестокое, страшное, нос приплюснутый, и грубые черты этого лица выдавали натуру, которая не ждет у других пощады и не пощадит никого сама. Что до его возраста, то тут с уверенностью можно было сказать одно. Человек, у которого такое лицо, еще не старт, однако уже успел испытать на себе все зло жизни. Холодные свирепые глазки не спеша глядели сначала баронета, а потом молодого человека с ним рядом. Точно, Роу, это расфуфоренный господинчик, как я тебе и говорил, бросил незнакомец через плечо своему дружку. Но другой парень, пожалуй, годится. Ему бы в самый раз быть боксером. Так или это, мы мы-то уж узнаем, на что он способен. Эй ты, как там тебя зовут, сказал баронет. Ты чертовски нагол. Еще немного, и ты получишь хвостом по физиономии. Поосторожней, хозяин. Считай, что я этого не слышал. Зато я слышал о тебе и твоих замашках, заорал разозленный офицер. Я покажу тебе, как останавливать моих лошадей на королевской большой дороге. Ты в этот раз ошибся, мой друг, в чем скоро убедишься. Поглядим, отозвался незнакомец. Кто его знает, хозяин? Может, мы все убедимся в чем-нибудь до того, как расстанемся. А пока придется одному из вас выйти и показать, умеет ли он работать кулаками, а то дальше не поедете. В один миг Стивенс выпрыгнул из экипажа на дорогу. Если тебе так хочется подраться, тебе просто повезло, сказал он. Я зарабатываю боксом себе на жизнь, так что не говори потом, что тебя не предупредили. Разрази меня гром, радостно завопил незнакомец. Да он и впрямь боксер, Джо, как я и думал. Наконец не какая-то размазня, а что-то настоящее. Вот, парень, ты и встретил того, кто тебя одолеет. Ты никогда не слыхал, что говорил мне лорд Лонгвард? Обычному человеку тебя не побить. Для этого нужен специально сделанный. Вот что говорил Лорд Лондгур. Так-то вот. Это было до того, как появился бык, проворчал впервые нарушив молчание человек, держащий лошадей. Хватит меня дразнить, Джон. Еще раз услышал о быке, и мы с тобой рассоримся. Бык меня побил однажды. Но посмотрим, управится ли он со мной, если мы еще когда-нибудь встретимся. Ну а ты, парень, что обо мне думаешь? Думаю, что наглости у вас предостаточно. Наглости? А что это такое наглость? Бесстыдство, бахвальство, хвостовство. Вот что. Слово хвастовство подействовало на незнакомца удивительным образом. Он шлепнул себя по и разразился тонким, похожим на жеребя чержания, смехом, а следом за ним рассмеялся его угрюмый приятель. «Лучше не скажешь, дорогуша», — проговорил этот последний. Востон слово самое для него подходящее. Что ж, луна светит, но как бы ее не затянуло облаками. Давайте-ка начинайте пока светло. Баронет, между тем, все с большим изумлением разглядывал одежду незнакомца, остановившего лошадей. Многое в ней подтверждало, что незнакомец имеет отношение к лошадям, хотя даже в этом случае одет он был как-то старомодно и странно. На голове у него красовалась когда-то белая, а теперь пожелтевшая касторовая с длинным ворсом шляпа, вроде тех, что носят некоторые кучера, запряженных четверкой экипажей тулья в виде колокола, а поля загнуты. Пуговицы на его фраке табачного цвета, с короткой талией, были стальные. Спереди, где фрак не закрывал грудь, виднелся полосатый шелковый жилет, ниже кожаные бриджи, а потом синие челки и туфли. Вся его угловатая фигура излучала силу. Этот задир из усадьбы Броукосов был явно личность незурядная, а у молодого драгонского офицера вырвался смешок, когда он подумал, Какую славную историю он будет рассказывать в офицерской столовой об этой чудной фигуре в одежде давних времен и о тумаках, которые тому достанутся от лондонского вактера. Билли и юный гром уже выхватил из речки у крепыша и держал теперь лошадей сам, но лошади почему-то дрожали и покрылись потом. Сюда, показав на ворот, скомандовал крепыш. За воротами, куда он показал, было зловеще темно и странно. Столбы ворот были разъедены временем над дорожкой, которая вела вглубь. Тяжело нависли ветви деревьев. Ни баронету, ни боксеру то, что они увидели, никакого удовольствия не доставило. «Куда это вы направляетесь?» – спросил незнакомцев баронет. «Здесь толком не подерешься отозвался крепыш. Там…» – он показал рукой по ту сторону ворот. «У нас есть местечко лучше некуда. Второго такого не найдешь». «Для меня и дорога годится», – сказал Стивенс. «Дорога годится только для любителей», – возразил человек в касторовой шляпе. И уж никак не для двух настоящих боксеров вроде нас с тобой. Да ты часом не боишься ли? Ни тебя, ни десятка таких, как ты, — решительно ответил Стивенс. Ну так пошли и сделаем все, как полагается. сэр Фредерик и Стивенс приглянулись. Я согласен, — сказал молодой боксер. Тогда пойдем. Все четверо вошли в ворота. Позади них, в темноте, лошади били копытами и вставали на дыбы, и было слышно, как их тщетно пытаются успокоить гру. Они прошли ярдов 50 по дорожке, наполовину заросшей травой, а потом повернули вправо через густые деревья и вышли на круглую лужайку, трава которой в лунном свете казалась белой. Лужайку окружал низенький вал, тоже весь заросшей травой, а за лужайкой недалеко от нее виднелась небольшая каменная летняя вилда с колоннами из тех, которые так любили в XVIII веке при первых Георгах. «Ну что я вам говорил?» – воскликнул кликнул Да разве хоть где-нибудь в 20 милях от города найдется лучшее место? Словно специально для бокса сделано. А теперь, Том, покажи, на что ты способен. Все было как в неправдоподобном сне. Диковинные люди, странные их одежда, какая-то чудная речь, круглый лужайка, залитая лунным светом, вилла с колоннами. Все сплелось в одно фантастическое целое. Только вид неловко сидящего на Альфе Стивенсе твидового костюма и маячившего над костюмом простого английского лица, вернул баронета в реальный мир. Худощавый незнакомец, на лошадей, уже снял касторовую шляпу, фраг, шелковый жилет, и его приятель стянул с него через голову рубашку. Стивенс, хотя раздевался спокойно и неторопливо, ждать себя не заставил. Боксеры встали друг против друга. И тут у Стивенса вырвался крик изумления и ужаса. Из-за того, что его противник снял касторовую шляпу, Стало видно, как страшно изуродана его голова. Верхняя часть лба вдавлена, а между коротко остриженных волос и густых нахмуренных бровей шел широкий красный рубец. Боже, воскликнул молодой боксер. Да что же это у него с головой? Выслицание Стивенса вызвало холодную ярость у его противника. Думай-ка ты лучше о своей голове, молодой человек, пробурчал он. Сдается мне, скоро у тебя своих забот будет выше головы. Так что про мою голову болтать не надо. Услышав это, его приятель разразился хриплым хохотом. Хорошо сказано, Томми, дружок, прохрипел он, ставьте на того, кому не травно. Все золото сити против апельсина. Человек, которого он называл Томом, стоял с поднятыми над головой руками в середине естественной арены. Он вообще был крупный, но голый по пояс казался еще крупнее, а его мощная грудь, покатые плечи, подвижные мускулистые руки, были идеальны для боксера. Мрачные глаза под изуродованными бровями свирепо поблескивали, а губы замерли в недоброй улыбке, более страшной, нежели гримаса ненависти. Молодой боксер, двинувшись ему навстречу, вынужден был себе признаться, что никогда не видел фигуры, которая бы внушала больший страх. Но его смелое сердце воодушевляло мысль, что он еще не встречал человека, который бы его одолел, и едва ли таковым окажется незнакомец повстречавшийся ему случайно на сельской дороге. Поэтому, тоже улыбаясь, он стал в позицию и приготовился к бою. Тут произошло нечто для него неожиданное. Нанеся отвлекающий удар левой, незнакомец послал другой, ошеломляющий сильный, правый. Послал так молниеносно, что Стивенс чудом от него уклонился и едва успел, когда противник оказался рядом, ответить коротким резким ударом. В следующее мгновение худые руки противника обвели его, и молодой боксер, подброшенный вверх, завертелся в воздухе, а потом тяжело упал на траву. Незнакомец, сложив руки на груди, отступил назад, в то время как Стивенс, красно от гнева, поднимался на ноги. Послушай-ка, закричал Стивенс, что это за шутки? Это нарушение правил, крикнул баронет. Какое еще к дьяволу нарушение? Лучше броска я в жизни не видел», — сказал крепыш. Вы по каким правилам деретесь? «По сбери кем, по каким же еще? Никогда таких не слышал мы по правилам лондонской боксерской арены. «Ну что ж», – гневно закричал Стивенс, – «я и бороться могу не хуже других. Больше ты меня не поймаешь». И когда незнакомец опять обхватил его, Стивенс обхватил его тоже, и, покачавшись и потоптавшись на месте, оба рухнули на землю. Так было три раза, и после каждого незнакомец, прежде чем возобновить бой, отходил к своему другу и садился передохнуть на зеленый вал возле лужаки. «Что ты о нем скажешь?» – спросил баронат Стивенса – в один из этих перерывов. Из уха Стивенса шла кровь, однако других повреждений видно не было. «Он многое умеет», — ответил молодой боксер. «Не знаю, где он всему этому научился, но опыт у него огромный. Хоть вид у него чудной, силен он как лев, а тело твердое, как дерево. Не подпускай его вплотную. По-моему, в дальнем бою ты его превосходишь». «Не очень-то я уверен, что превосхожу его хоть в чем-то, но сделаю, что могу». Они бились отчаянно, И по мере того, как сменялся раунд раундом, баронету стало ясно, что Стивен встретил достойного соперника. Незнакомец умел отвлечь внимание соперника, был очень напорист, и эти качества в сочетании с молниеносностью ударов делали его чрезвычайно опасным противником. Казалось, что его голова и тело ударов не чувствуют, и ужасная улыбка ни на миг не покидала его губ. Кулаки у незнакомцев были словно из камня, и никто не мог предвидеть, с какой стороны последует сейчас удар. У него был один особенно страшный апперкот в челюсть, и он снова и снова пытался нанести его. А когда наконец нанес, Стивенс рухнул на землю. Крепыш сдал торжествующий вопль. В самое ухо, ей-богу. Ставьте на томе, лошадь против курицы. Еще один такой удар, и ты побил его. Послушай, Стивенс, это заходит уже слишком далеко, сказал баронет, поддерживая усталого боксера. Что скажут в полку, если я привезу тебя, а на тебе живого места нет? Пожми руку этому парню и признай, что он победил. Иначе ты не справишься с делом, ради которого едешь. Признать, что он победил? Ну уж нет. Сперва я собью свой безобразное роже эту гнусную улыбку. А как же будет с сержантом? Скорее я вернусь в Лондон и никогда его не увижу, чем допущу, чтобы этот парень меня одолел. Ну что, еще мало получилось? Спросил издевательский его противник, поднимаясь с поросшего травой вала, на котором сидел. В ответ молодой Стивенс прыгнул вперед и, собрав все силы, на него набросился. Натиск его был так стремитель, что противнику пришлось отступить, и несколько мгновений казалось, будто Стивенс берет вверх. Но незнакомец, похоже, не знал вообще, что такое усталость. В конце этого долгого раунда он двигался так легко и наносил такие же сильные удары, как и в его начале. Стивенс ослабил натиск, потому что изнемогал. Зато противник обрушил на него град яростных ударов, защищаться от которых у Стивенса уже не было сил. Еще секунда, и он повалился бы на землю, если бы не произошло нечто неожиданное. Как уже говорилось, все участники описанных событий, направляясь на лужайку, прошли через рощицу. И вдруг из нее донесся страшный душераздирающий вопль. Вопль был нечленораздельный, пронзительный и невыразимо тоскливый. Услыхав его, незнакомец, уже сваливший Стивенса на колени, попятился и посмотрел в сторону рощицы. Лицо его выражало ужас, от улыбки не осталось и следа, рот приоткрылся. Снова гонится за мной, закричала. Держись, Томми, ты уже почти победил его, а она ничего не может тебе сделать. Может, еще как может, я боюсь на нее смотреть, боюсь. Ой, я уже ее вижу. С криком ужасов он повернулся и побежал. Его приятель, гробко ругаясь, подхватил сложную на земле одежду и кинулся его догонять. Их бегущие фигуры исчезли в темноте под деревьями. Стивен тем временем, немного придя в себя, добрался при содействии сэра Фредерика до поросшего травой вала и прилег, положив голову на грудь к молодому баронету, а тот поднес к его губам фляжку с бренди. Вопли между тем становились все громче и пронзительнее, и наконец из кустов выбежал, нюхая землю, будто отыскивая след и жалобно скуля, белый маленький терьер. Он пересек лужайку, не обратив никакого внимания на двух молодых людей и тоже расставил в темноте под деревьями. Едва он исчез, сэр Фредерик и Стивенс вскочили на ноги и опрометью бросились к воротам, где их ожидала двух Ими овладел ужас, панически неподвластной волю и разум. Дрожание спрыгнули в экипаж, и только когда послушные кони унесли их на две мили от зловещей ложбины, осмелились, наконец, заговорить. «Ты видел когда-нибудь такую собаку?» спросил сэр Фредерик. «Нет, ни разу», воскликнул Стивенс и не дай бог снова такое увидеть. Уже поздно ночью путники остановились на ночлег в гостинице «Лебединый двор» в Харпендена. Хозяин был знакомым у и с удовольствием присоединился к приезжим после ужина, чтобы выпить с ними стакан портвейна. Немолодой мистер Джо Хорнер, заядлый любитель бокса, готов был часами говорить о легендах ринга. Имя Альфа Стивенса он хорошо знал и смотрел на обладателя этого имени с величайшим интересом. «Послушайте, сэр, вы ведь явно приехали сюда после боя», — сказал он боксеру. А в газетах не было ни слова о том, что намечаются какие-то встречи. «Не хочу говорить об этом», — Бортмун Стивенс. «Не обижайтесь, пожалуйста». Кстати, вы случайно его улыбающееся лицо вдруг стало очень серьезным. Случайно не видели, когда сюда ехали, того, кого называют задирой броука скорта. Ну а что, если видели? Хозяин страшно взволновался. Ведь это он чудом не убил Боба Медоуза. Задира остановил его у самых ворот старой усадьбы Брокусов. Вместе с задирой был еще какой-то человек. Боб – боксер высшего класса, но когда его нашли на лужайке около вилла, недалеко от ворот, на нем живого места не было. Пришлось буквально собирать его по частям. Баронет кивнул. «А, так вы с ним встретились?» – воскликнул хозяин. «Что ж, пожалуй, стоит все рассказать», – проговорил баронет, глядя на Стивенса. Да, мы встретились с тем, кого вы называете задирой. И, боже, до чего же он уродлив. Расскажите скорее, попросил хозяин, сразу понизивший голос до да шепота. Правда ли то, что говорит Боб Медоуз? Будто одежда на обоих этих людях такая, какую носили во времена наших дедов. И у того, который дерется, огромная вмять на голове. Пожалуй, да. Одеты они были по-старинному. И такой странной головы я в жизни не видел. Боже, миловестивый, воскликнул хозяин. Известно ли вам, сэр? что Том Хикман, знаменитый боксер, его приятель Джо Роу, серебряный отдел мастера из Сити, погибли в 1822 году у тех самых ворот. Том Хикман, пьяный, попытался проехать мимо встречного фургона. Убиты были и он, и Джо, и колесо фургона проехало по голове Хикмана. «Хикман, Хикман», — сказал баронет, будто пытаясь что-то вспомнить. «Уж не хвастун ли?» «Да, сэр, он самый». Он побеждал на ринге, благодаря своему удару в скулу, И никому не удавалось взять над дне вверх, пока его не свалил Нийт, тот самый, кого называли бристольским быком. Стивенс поднялся со стула белый как мел. «Поедемте, сэр. Хочется на воздух. Поедемте дальше». Хозяин гостиницы хлопнул его по спине. «Выше голову, дружок. Так или иначе, но вы дали ему отпор, а этого пока не удавалось никому. Сядьте и выпейте еще стакан доброго вина. Уж если кто в Англии заслужил его сегодня, так это вы». Если вы задали хвостуну трепку, даже мертвому, вы платили ему долги многих. Знаете вы, что он сделал в свое время здесь, в этой самой комнате? Мне рассказывал старый сквайр Скотта, который видел все своими глазами. В тот день Шелтон победил в Сент-Олбансе Джона Хадсона, и хвостун, поставивший на Шелтона, выиграл на этом порядочно денег. Он и его приятель Роу, проезжая мимо, остановились возле гостиницы, зашли сюда, и Том Хикман был пьянешенек. Люди разбежались по углам, начали прятаться, чтобы он их не увидел, потому что хвостун стал расхаживать по комнате, в руке у него была большая кухонная кочерга, и сама смерть смотрела из его улыбки. Таким он бывал, когда выпьет. Жестоким, отчаянным, наводил страх на всех. Ну и что вы думаете, сделал он кочергой, которую держал в руке? Была холодная декабрьская ночь, и перед камином лежал свернувшись, и грелся песик-терьер, как мне потом говорили. Одним ударом кочерги хвостун перебил ему спину. Потом расхохотался, обругал шарахнувшихся от него людей и назад в своей высокой двуколке, что стояла около гостиницы. А потом все узнали, что его привезли в Финчли и голова у него раздавлена, как яйцо в смятку. Да, и еще вот что. Поговаривают, что с той поры не раз видели эту собачку возле усадьбы Броукусов. Все в крови, спина перебита и скулит, будто ищет злодей, который ее убил. Так что теперь вы понимаете, мистер Сивенс, когда вы его калашматили, дрались вы не только за себя. Может, это и так, — отозвался молодой боксер. Но больше мне таких встреч не надо. С меня вполне хватит сержанта ветеринарной службы, — сказал он, повернувшись к баронету. И если вы не против, сэр, назад в город мы вернемся по железной дороге». Рассказ читал «Келлок-25».